Уже полуживого, его расстреляли на глазах всей деревни. Случилось это 8 октября, в день его рождения. Василу исполнилось 23 года. Показатели и такой случай. Муж соседки Милан Партинов давно воевал, но вот уже 4 месяца от него не было никаких вестей. Чует мое сердце нет в живых моего Милана. «И как я одна останусь с четырьмя детьми, мал-мала меньше?» Плакала и причитала его жена. «Успокойся, Милана, перестань плакать, сходи-ка ты лучше на речку и скупайся по мою голову, надень чистое платье». «Да зачем? Кому я теперь нужна? Да и не до того мне. Тут надо думать, как сирот растить», — не унималась женщина. Да подожди, я тебе не все сказала. После того, как приведешь себя в порядок, приготовь ужин и достань из комоды чистую одежду для Милана. Он скрывается во враге, а поздно вечером придет домой в одном нижнем белье.